А чем закусывал, улыбнулся Ветров? Да ни чем. Я попросил Горелого, чтобы он воды принес. Пока на кухню ходил, я свой стакан в вазон вылил. Теперь Арсень наверняка погибнет. Ничего не поделаешь, брат. Такая у нас работа. Нужно до поры до времени терпеть эту мразь. Улыбаться каждым и даже, как видишь, пить с ними. Терпи, казак, атаманом будешь. Терплю, Игорь Николаевич. Терплю и надежды не теряю, что скоро потянем за эту ниточку. Потянем, Василий. Обязательно потянем. Давай только эту ниточку тянуть наверняка. А как вообще обстановка в городе? Как всегда, вчера ночью Майский отличился. Он был в составе дежурной оперативной группы. В полночь в универмаге сигнализация сработала. Выехали, осмотрели все вокруг. Двери, окна, все цело. Многие уже начали сомневаться, думали, что ложная сработка произошла. Александр сообразил, поднялся на крышу, смотрит, а к металлическому ограждению веревка привязана. Китер оказался преступник. Спустился по веревке до четвертого этажа и через открытую промогу залез в торговый зал, взломал в ювелирном отделе прилавок, набрал драгоценности и отнес килограмма-полтора в отдел верхней мужской одежды. Там подобрал по своей фигуре пальто, расширал краденые по карманам, а сам пошел в отдел, где подушками и одеялами торгует. Устроил себе мягкую постель и завалился спать. Оригинал, как видишь утром он намеревался спрятаться где-нибудь на первом этаже дождаться когда начнут впускать покупателей смешаться с ними пойти в отдел и купить отобранное ночью пальто тонко рассчитал даже веррезку по которой спускался в черный свет пока что чтобы снизу видно не было ну а как его взяли Пригласили работников универмага, открыли дверь, обыскали все помещения и в конце концов нашли его. Сопротивлялся? А где там? Майский вместе с коммерческим директором смотрит на него про хвоста, а он сладко посапывает на подушках, даже слюну пустил. Его, конечно, вежливо разбудили и надели наручники. Хорошо, что так получилось» подбросил бы он работу. От безделья, Вася, мы и так не умрем. Да, Сань, не говорите. Ну, я пошел. Давай, давай, до встречи. Они разошлись, совершенно не догадываясь, что в первую же ночь снова придется встретиться. Что сказала Николаева? Майскому сопутствовала удача. Он выяснил, что Николаев почти год назад расторгнул брак с женой. О том, что он был женат и о причинах развода, Николаев никому не говорил. Майский, узнав об этом, решил разыскать жену Николаева и поговорить с ней. Сделать это оказалось нелегко. В адресном бюро среди жителей города она не числилась, и старший лейтенант вынужден был проверить архивы народных судов. Затем Майский решил сделать обход учреждений ЗАГСа. И в первом же бюро ему повезло. Оказалось, что супруги Николаевы, не имея детей и имущественных претензий друг к другу, оформили расторжение брака через ЗАГС. Много времени потратил Александр, чтобы найти Татьяну Мироновну. В конце концов он выяснил, что живет она в совсем другом городе. Мэйскит спросил разрешения у руководства и сразу же уехал туда. Там с помощью своих коллег быстро выяснил, где она работает, разыскал ее адрес. Татьяна Мироновна, как сказали ему, примерно месяц назад получила однокомнатную квартиру. Александр, не торопясь, прогуливался по спокойной, залитой солнцем улочке. Было тихо и жарко. Редкие прохожие старались держаться теневой стороны улицы. Майский хотел было сбросить рубашку и устроиться на небольшой зеленой лужайке, где, невзирая на жару, стайка ребятишек гоняла мяч».